Глава шестая. О банках, мобилях и маленьких хитростях. «Ольга, ты не вовремя бесси», — угрожающе процедил Колин, не выпуская Фифу из рук. «А, по-моему, в самый раз», — широко улыбнулся морис «Фифи, драгуша мои поздравления, прекрасный выбор, когда свадьба?» «Ты всё не так понял, Морис. жалобно пролепетала Фифа, но больше из рук Колина вырваться не пыталась. «Свадьба летом», — одновременно с ней ухмыльнулся Колин почти дружелюбно. «Какая жалость, что я не смогу присутствовать, но обещаю прислать подарки и любоваться вашими свадебными магографиями в газетах». «Марис, ты же не всерьёз?» Фифа чуть не заплакала. «Дорогуша, если ты считаешь, что влюблена в меня, проверься на приворот». «Лизе, милая, могу я доверить тебе это важное дело?» Ольга с Лиз переглянулись, разом вспомнив, как планировали подлить приворотного самому Марису и радуясь, что не успели в суматохе первых учебных дней. Мешать Колину в их планы точно не входило. Конечно, «У Фифи атипичная реакция на тёмную магию. Ты не знал?» «Нет, но ну вроде никакой Сипи. Всё куда серьёзнее. Фифи едва не умерла», — вмешался Гектор. «Мы едем к целителю. Нужно серьёзное обследование. А пока держись от Фифи подальше, вы оба». «О, конечно, никаких проблем. Фифи, дорогая, твоё здоровье драгоценно. Я ужасно расстроен. Ты прекрасна и великолепна. И если бы не смертельная опасность для тебя, я бы вызвал этих наглых гельсов на дуэль за один твой благосклонный взгляд». Но сама судьба против нашей любви, милая. Поверь, я буду страшно страдать в разлуке и никогда тебя не забуду». Ольга еле подавила смех. лис прикрыла рот ладошкой, а оба Гельса подозрительно хрюкнули. Зато Фифа просветлела лицом, похлопала ресницами и улыбнулась Марису, сжав ладонь Колина. «Ты такой милый». «Я не милый, дорогая. Я проклятый». Трагически прижал руку к сердцу Марис. «Он клоун, сердце мое», — шепнул ей на ушко Колин. «Идем скорее. Тебе опасно находиться рядом с ним». Марис отступил с дороги и поклонился, пропуская Колину с Фифой и Гектора, с Лиз и Ольгой. Но в последний момент перехватил Ольгу за рукав. «Как дипломированный фельдшер, я бы не рекомендовал тебе ехать вместе с дорогой Фифи. Вдруг твое присутствие заставит ее покрыться сыпью?» Ольга тихонько хихикнула. Таким пафосно взволнованным выглядел Марис. «Хоть сейчас на сцену в Рьете, и хоть соглашаться с ним ей не слишком-то хотелось», она остановилась и кивнула. «Ты прав, Гектор, я останусь с Марисом. Уверена, это совершенно безопасно». Критически оглядев их, красавчик по такому случаю сделал честные и невинные глаза, Гельс вздохнул и согласился. «Ладно, отвечаешь головой, Чевалье. Да хоть вместе с печенкой и селезенкой». Небрежно пожал плечами Марис и предложил руку Ольге. «Не прокатится ли нам сердце мое? Надеюсь, тебе нравится мой мобиль. Только если мы не собираемся писать эссе по анатомии, гипофиз ты мой». Солнечно улыбнулась ему Ольга. «Оля, ты же обещала» упрекнула ее Лиз, обернувшись от мобиля охраны, в которой уже усаживали фифу. «Да ладно, мы же не собираемся уединяться?» «Лиз, не мешай Оле садиться на муравейник. Не тебе же потом спать на животе». Достаточно громко, чтобы услышали все заинтересованные, прекратил упреки Гектор. «Не беспокойся, милая, у меня есть отличное заклинание от мелких паразитов. Они никогда меня не задевают». И Морис смерил выразительным взглядом Гектора. Тот лишь фыркнул и уселся в мобиль. Ольга засмеялась. А Марис раскланялся, словно на сцене. «Благодарю, благодарю, уважаемая публика. Приходите ещё». «Клоун», — отсмеявшись, констатировала Ольга. Всегда рад поднять тебе настроение». «Так что за история с атипичной реакцией? Лиса-то выдумала, чтобы потрафить Гельсу? «Честно, не знаю. Может быть и выдумка, а может быть и нет». Ольга посерьезнела и оглядела площадь. И «Ещё раз, ещё внимательнее. Куда он делся?» «Кто?» «Твой брат. Кто ж ещё?» «Опять этот уродец? Оля, милая, не обращай на него внимания. Он страшный зануда и вообще та ещё дрянь». «Да я бы и не обращала, но он что-то здесь искал». «Морис». Она резко обернулась и заглянула в хитрые разноцветные глаза. «Вы ищете способ снять проклятие вместе? Скажи мне, пожалуйста, скажи мне правду. Ты тоже считаешь, что если я умру, проклятие с вашего рода спадёт? Плевать я хотел на это проклятие. Знаешь, мне оно совершенно не мешает, и тебе не будет, когда выйдешь за меня». Поверь, у нас с тобой будет много сильных и здоровых детей. И вообще, мы идеально друг другу подходим. Как мило, что ты хоть мне в глаза не поёшь глупых песен о любви. Тебе не нравится их слышать, но факты это не меняет. Я влюблён в тебя. Что на самом деле странно, я не склонен к подобным чувствам, но...» Он снова пожал плечами. «Я не такой идиот, чтобы отрицать очевидное. Об очевидном. Ты ведёшь себя совершенно иначе, чем неделю назад. Возвращаемся к тому, что я не идиот, а только прикидываюсь». Он лучезарно улыбнулся. «Идём прокатимся. Вдвоём, без разговоров о моём туповатом братце». «Туповатым? Не сказала бы». Покачала головой Ольга, вкладывая свою руку в ладонь Марисы и позволяя отвести себя к мобилю. «Великолепная машина. дракар, «Разумеется, последняя модель. Панель эбенового дерева. Сиденья из кожи горного яка. На ощупь как бархат. Ну же, проверь». Он открыл перед ней дверцу, усадил и сам сел за руль, огладил его с внезапной нежностью. «В самом деле удобно» улыбнулась Ольга, коснувшись пальцами кожаной обивки сидения. «Я слышал, в России не слишком любят мобили. Ваш император до сих пор предпочитает старых, добрых лошадей. Его величество привержен традициям, да и влияние храма. Тебе, должно быть, приходилось на родине непросто. Некромантка, будущая княгиня. Неудивительно, что как только появилась возможность отнять у тебя титул, ею воспользовались». Ольга не успела ответить, что это не его дело, как Марис нажал какую-то педаль, и мобил резко сорвался с места. Голуби и охотившийся за ними котёнок порскнули в стороны. Одна из птиц от страха уронила кое-что прямо на сверкающий алый капот. «Дурацкие птицы!» — фыркнул Марис и быстрым заклинанием убрал следы голубиной невежливости. «Он азов бреёт тоже полно этой летучей гадости. Особенно любит статую императора Мариса. Вот примерно как здесь». Он кивнул на памятник около имперского банка, на макушке которого спал белый махноногий голубь. «А мне нравятся голуби». Исключительно из чувства противоречия заявила Ольга. И утки. Они так забавно толкаются, когда бросающим хлеб. Кстати, меня назвали в честь него. Не позволил ей сменить тему красавчик. Ты знаешь, что твоя прабабка имела все шансы занять франкский престол? Знаю. Марис торгаш был в неё влюблён. Роковая женщина. Раньше я не понимал, как такой человек, как император Марис, мог влюбиться в продажную девицу и считать её себе ровней. Теперь понимаю. Ольга скривилась. Об этом моменте семейной истории упоминать было не принято. Да что там, она сама узнала о том, как Матильда начинала свою карьеру совсем недавно. И ни в коем случае не от матери, а вообще от придворных сплетниц во Владимире. Методом подслушивания того, что её не касалось, но было крайне интересным. Если это был комплимент, то какой-то сомнительный. А, по-моему, отличный комплимент. Я бы влюбился в тебя, даже будь ты продавщицей вон в той модной лавке. Вряд ли бы ты в этом случае звал меня замуж. Возможно, не так быстро, но позвал бы. «Наверное, было бы лучше, будь ты простой продавщицей. Никаких проклятий, никакой вражды и недоверия. И я бы понятия не имела, кто такие дамы-рьяки и какая у них репутация». В тон ему продолжила Ольга, внезапно понимая, что сейчас совершенно забыла, с кем из братьев говорит. «Оказывается, они очень похожи, когда не дают себе труда различаться». «Туше!» — улыбнулся Морис и затормозил перед каким-то удивительным мрачным особняком. «Никогда не встречалась с вампирами». «Вампиров не бывает. Только не говори, что ты, тёмный маг, веришь в детские сказки». Ну, как сказать, в сказки нет, а вот в легендах иногда есть зерно истины. Они проспорили о вампирах, легендах, исторических личностях и редкой нежите пару часов, периодически останавливаясь во всяких интересных местах, придумывая аргументы на ходу и получая откровенное удовольствие от беседы. Какими такими закоулками они вновь вернулись на Банковскую площадь, Ольга не очень-то поняла. Итак. «Я обещал показать тебе незабываемый вид». но «Да вон на те часы», — сказал Морис, поставив мобиль около имперского банка. «Я вижу эти часы каждый день», — пожала плечами Ольга. «Я тоже. В этом-то и прелесть». Один умный человек сказал, что труднее всего найти то, что спрятано на видном месте. «Идём». Внутри Ольги что-то задрожало в предвкушении. Что бы там Морис ни говорил, а он точно ищет разгадку проклятия. «Непонятно только, вместе с Ренаром или на перегонке. В любом случае, она не станет отказываться от подсказки ни от одного из братьев. Значит, часы и банк, и Марис золотой. Думаю, ты слышала легенду о том, что даэли не умер, а ушёл в мир драконов. Ольга вздрогнула. Неожиданный переход. Что-то такое слышала, да, но верится с трудом. В то время драконы закрыли все порталы в свой мир. Как бы он сумел туда уйти? Тем более, Дайли — художник, а анимок — пространственник. Он — нет, а вот Геркурт, один из основателей АМН, — да. «Ну, вообще-то, все эти окна в другие миры — не настоящие порталы, а иллюзия. Ты иногда занудна, прямо как мой братец. Какая разница, что там на самом деле? Легенда-то есть? Тебе же интересны легенды. Ты сама столько их знаешь». «Ну да», — нехотя призналась Ольга, но к этой как-то не особо прислушивалась. Основная суть даже не в легенде, а в том, почему она появилась. Когда ставили статую Мариса Золотого, кто-то из рабочих оглянулся на часы, отбивающие семь вечера, и кое-что увидел. А причем тут статуя? При том, что золотой давал деньги на проекты Даэли, и вообще они были друзьями. Такая вот странная компания подобралась. И Даэли ушел один, но на самом деле они хотели уйти в идеальный мир вместе. Просто Марис умер раньше, чем Даэли завершил свои часы. Ему было уже за 80. Для обычного человека это очень много. Зануда здесь. Ты фыркнула Ольга. Если тебе не интересно, то я молчу. Можем пойти посмотреть модные шляпки. Секунду поглядев в наглые разноцветные глаза, она сдалась. «Интересно. Рассказывай дальше». «Раз ты просишь». Он с довольной улыбкой поцеловал костяшки её пальцев и задержал руку в своей. Да или оставил путь в тот мир для своего мёртвого друга. На могиле императора он поклялся, что всегда будет помнить и ждать его там, в мире мечты, и что будет путь, по которому Марис сможет пройти в любой день, пока на часах Аймэн движется хоть одна стрелка. Ольга в восхищении покачала головой. «Красивая легенда. Так что увидел рабочая, и почему об этом никто не знает?» «Не то чтобы совсем никто», — тонко улыбнулся Морис. «Ты же понимаешь, такая информация не предназначена для разглашения. Об этом знал только магистр ордена Лилии, мой прадед, ну и, наверное, моя прабабка Жозефина. Они с прадедом были очень близки. И ты мне рассказываешь семейный секрет, который я мог выдумать так же, как ты, историю с химерами, желающими размножаться», — сделал Морис невинные глаза. Ольга его чуть не стукнула. Наверное, потому что ей на мгновение стало стыдно. Но только на мгновение. Уж слишком довольным выглядел Морис. Я не выдумала. Вы оба те еще, химеры. Так что это была метафора. Задрав нос, заявила она. Разумеется, милая. Тихо и проникновенно сказал Морис, склонившись к ее ушку. Ты не представляешь, как это приятно, когда твоя любимая девушка так хорошо тебя понимает. Буквально видит насквозь. Ах ты наглый, хитрый. Красивый, умный и замечательный. Продолжил вместо нее Морис. Демонов сын. — закончила Ольга. — О, да, это тоже наш семейный секрет. Но ты его разгадала, — просиял Морис. Ольга засмеялась. — Ну вот как на него сердиться, а? Хотя стукнуть всё равно хочется. Или не стукнуть, а? Нет, нет, нет. Нет, она даже думать об этом не станет. Ни за что. У неё жених и репутация, чтобы её демоны грызли и все зубы обломали. — Итак, почти семи, ты хочешь мне показать путь в мир драконов? «Именно. Я не уверен, что этим путем может пройти кто-то менее сумасшедший, чем Дайли. Но посмотреть на это, я уверен, будет интересно. Ты уже видел?» «Нет, я решил, что вместе будет намного интереснее». Ольга невольно улыбнулась. «Хоть Марис и тот еще прохвост, но приятно же поделиться таким моментом. Вряд ли Гельмуту бы такое в голову пришло». «Так, не думать о Гельмуте, то есть, наоборот, не сравнивать Гельмута с Марисом, особенно в пользу Мариса». «Иди сюда. Я думаю, надо встать повыше, чтобы уж точно увидеть». Запрыгнув на пьедестал рядом со своим тезкой, Морис подал ей руку. «Нас же увидят, ты что?» «Не увидят. Я маг или так? Погулять вышел?» Возмутился он. «Я нас прикрыл. Ординарное отвлечение внимания. Ты же наверняка сама умеешь». Вместо ответа Ольга лишь фыркнула. «Конечно, она умела. Просто... просто забыла. Умеет же этот наглый Франк заморочить голову». И на пьедестал вместе с ним она полезет не потому, что ей безумно интересно и всё внутри дрожит от предвкушения, а потому что это наверняка и есть подсказка на пути к снятию проклятия. Вот. Она легко запрыгнула следом и даже позволила Марису придержать себя за локоть и почти обнять. Не потому, что ей было приятно, ничего подобного. Просто край был узким, и иначе бы кто-то из них свалился. Ничего более. «Смотри, без одной минуты семь», — шепнул Марис ей на ушко, отчего по всему телу прошла тёплая волна. «Сейчас! Сейчас будет!» В его голосе звучал неподдельный восторг и предвкушение, и Ольга всецело их разделяла. «Ну же, двигайся!» — заклинала она про себя минутную стрелку. И тут раздался первый удар колокола, а с ним в ясном небе над циферблатом возникло и стало расширяться чёрное пятно. Оно поглотило собой изображение далёкого города с башнями, расползлось чуть не на полнеба, притягивая к себе, маня, обещая. Звёзды. Неправдоподобно яркие и крупные звёзды проступили в чужом небе, складываясь в незнакомое созвездие, похоже на парящего дракона. Послышался трепещущий звук, чем-то похожий на пение деревянной флейты и звон льдинок в бокале. А созвездие дракона уплотнилось, стало настоящим драконом, и он обернулся прямо к Ольге, взмахнул крыльями и подмигнул. От восторга перехватило дыхание. На миг даже показалось, что она знает этого дракона, что он хочет сказать ей что-то важное. И тут прямо сквозь дракона засияло семь звёзд. Ослепительно ярких. Снова что-то зазвенело, и Ольга моргнула, всего лишь моргнула, но дракон уже исчез. А часы АМН пробили в последний седьмой раз. В воздухе повис отзвук колокольного звона и что-то еще неуловимо прекрасное, таинственное, обещающее настоящее чудо. А ее щеки коснулось что-то теплое, удивительно ласковое и нежное. Она вздрогнула, осознав, что не одна, что она с Марисом да Марьяком. Практически в обнимку посреди банковской площади, прямо на пьедестале старого памятника, и он касается её щеки губами, снимая нечаянную слезу. Она тут же пошатнулась и едва не упала. Марис еле успел её перехватить за обе руки и снова, теперь уже откровенно и крепко прижать к себе. «Волшебство!» С восторженно сияющими глазами прошептал он и поцеловал её в губы. А она... Она почти ответила. На самом деле очень хотела ответить, узнать, как это целоваться по-настоящему, и будет ли это отличаться от поцелуя с Ренаром? И вообще, почему ей сегодня так трудно различить братьев? Постоянно кажется, что рядом Рене, а не Морис. «Не смей», — шепнула она, отворачиваясь и ощущая, как его губы скользят по линии её челюсти к виску и снова прижимаются, и как быстро и неглубоко он дышит, а его сердце бьётся под её ладонью так, словно сейчас выскочит. «Нельзя». «Можно», — хрипло каким-то чужим голосом ответил Морис. «Ты моя». «Нет». Почти так же хрипло возразила она, глотая невесть, откуда взявшиеся слёзы. «Я не твоя и не буду. Мы враги». «Не враги. Нет, я лю...» Он не успел договорить то, что Ольга не желала. Или, наоборот, слишком сильно желала слышать. Она толкнула его ладонью в грудь и спрыгнула с пьедестала прямо на клумбу золотых бархатцев. «Мифрау, вот вы где. С вами всё в порядке?» Тут же подскочил к ней усатый гер в штатском, от которого исходили ощутимые волны паники. «Где вы были?» «Да здесь мы были, здесь». Ворчливо отозвался Морис, спрыгнувший в клумбу рядом с Ольгой. Вот прямо на этой клумбе и были. Вас тут не было. Обвиняющий ткнул в него пальцем охранник. Это вам следует меньше пялиться под юбку мороженщицы. презрительно фыркнул Марис. Где мы по-вашему могли тут спрятаться? Уж не в кармане ли этого мраморного истукана? Идите, охраняйте издали, и не отвлекайтесь. Полковнику бастиллиера это не понравится. Охранник пробормотал что-то недовольный и отошел, то и дело оглядываясь. А Марис, как ни в чем не бывало, предложил Ольге руку и спросил. Ну, драгуша, какие будут версии?